Не стоит заводить собаку, чтобы лаять самому. Если вы купите сторожевую собаку и пустите ее бегать по двору, то не будете выходить ночью на улицу и лаять на незнакомых людей и непрошенных гостей. Это обязанность сторожевой собаки. А теперь давайте вернемся к вам в офис. Если вы нанимаете сотрудника на какую-либо работу, дайте ему соответствующие инструкции и позвольте действовать самостоятельно. Это простое правило, и его не так уж трудно соблюдать. Если вы нанимаете водителя грузовика, позвольте ему водить машину. Если вы нанимаете кого-то отвечать на телефонные звонки, пусть этот человек на них отвечает. Не вмешивайтесь в чужую работу. Вы можете указать верное направление, обеспечить человека необходимой техникой и чему-то его научить, но не выполняйте за него его работу и не делайте ему постоянных замечаний. Глупо нанимать фотографа, а потом самому стоять с фотоаппаратом в руках. Брать на работу рекламного агента, а потом самому писать сценарий рекламы. Не надо нанимать директора фабрики, чтобы составлять за него производственный план. «Глупо идти с одним из своих сотрудников на переговоры о заключении сделки и договариваться обо всем без его участия. Вы должны брать на работу умных и способных людей. Подробно обсудите с ними, что и почему они должны делать, а потом разрешите им выполнять свою работу. Пусть они сами разберутся, как». Позвольте им попытаться что-то сделать, допустить ошибку и начать все сначала. Будьте для них источником сил и возможностей, а не надоедливой помехой. Время от времени проверяйте своего сотрудника, но проверяйте то, как продвигается проект, а не то, как работает человек. Вы можете проверить, как идут дела по его просьбе или по завершении определенного этапа проекта следует доверять мнению профессионалов. Одной компании потребовалось много времени, чтобы понять эту истину. В ней работало несколько врачей, специализировавшихся в рентгенологии. Они обратились в известное агентство по связям с общественностью, чтобы оно помогло им создать имидж компании и представило ее на рынке». Какие бы идеи ни предлагало агентство, врачи продолжали сомневаться, все отвергать и от всего отказываться. Они хотели, чтобы в приемной лежали брошюрки с информацией о компании, чтобы пациенты могли их прочитать или взять с собой. Выслушав и обсудив различные идеи агентства, врачи немедленно превратились в рыночных гениев и принялись объяснять специалистам по пиару, как нужно писать и составлять подобные брошюры. Представитель агентства вежливо обратился к врачам. «Почему бы вам, господа, не написать брошюру, а я займусь чтением следующего рентгеновского снимка и маммограммы? Но вы ничего не знаете о том, как нужно читать рентгеновские снимки», возразил один из врачей. «Вот именно», саркастически улыбаясь, ответил представитель агентства. Он продолжал улыбаться, пока даже самый недалекий из собравшихся не понял, что Он имеет в виду «Гав-Гав».